Глава 9. Заснув с мыслью о ней, он и на другой день проснулся все с той же думой. Опять начал перебирать этапы их знакомства, строить догадки, отыскивать причины. Задумался еще раз над вопросом, почему, когда он бывал у нее, она не подавала виду, что он нравится ей. Не бросила ни единого поощряющего взгляда, не обронила ни одного намека на сближение. «К чему эта переписка?» Я ничего не стоило пригласить меня к обеду, воспользоваться первым удобным случаем и устроить у себя или на нейтральной почве свидание наше с глазу на глаз. Так вышло бы более пошло, менее причудливо. Наверное, она искушена в подобных вещах. Понимает, что ум человека устремляется к неведомому, что душа распаляется в пустоте и решила воспламенить мой дух и, смутив его, напасть под своим настоящим именем». Если догадки его справедливы, то, значит, она удивительно прихотлива, а, может быть, в сущности, она романтична и восторжена или просто комедиантка. Ее веселит создавать себе мелкие приключения, приправлять пошлые яство острыми приправами. А ее муж Шантылуф, — Дюрталь подумал о нем, — конечно, он следит за женой, и сама она облегчает это ему своими безрассудствами. Кстати, каким образом удастся ей прийти в девять вечера? Легче, казалось бы, устроить свидание после полудня или утром под предлогом распродажи или бань. Но и на это не находил он ответа. Умолкли понемногу его вопросы, властно заслоненные образом этой женщины, и он затасковал по ней охваченный жгучим чувством, которое раньше будил в нем облик незнакомки, слагавшийся при чтении писем. Теперь незнакомка вовсе испарилась. В памяти его стерлось даже ее лицо. Целиком захватила его жена шантелува и, не сливаясь больше с незнакомкой, не заимствуя ее черт, она распаляла мысли его и чувства. Безумно жаждал он ее, мечтал об обещанном послезавтра, а вдруг не придет, пришло ему в голову. Мороз пробежал у него по коже при мысли, что она не сможет выбраться из дому или захочет потешиться над ним, разжечь его влечение. «Пора кончать», — подумал он с тревогой, убеждаясь, как расточаются в этой душевной пляске его силы. Его страшило, что, истомленный лихорадочным жаром своих ночей, он пробудится печальным рыцарем в желанный миг. Выкинув все это пока из головы, решил он на пути к Каре, у которых условился сегодня обедать вместе с астрологом Гевенге и Дегерми. «Это рассеет меня», — пробормотал он ощупью, преодолевая сумрак башни. Дегерми, услыхав, как он карабкается, открыл дверь, и сноп света врезался в извивы ночи. Подойдя к порогу, дюрталь увидел, что друг без пиджака и опоясан большим фартуком, открывавшим только рукава рубашки. «Ты застал меня в разгаре творчества!» Наблюдая за кастрюлей, стоявшей на отопившемся очаге, он точно с манометром сверялся с висевшими на гвозде карманными часами, бросал быстрые уверенные взгляды, подобно механику, надзирающему за своей машиной. «Подожди!» — остановил он дюрталя. «Взгляни!» — тот нагнулся и сквозь облако пара рассмотрел мокрую ткань в горшке с бульоном, закипавшим пузырьками. «Это баранина?» «Да, друг мой, как можно плотнее зашил я ее в полотно, чтобы не проникал воздух. Она варится в этом славном, легком, шумливом бульоне, который я приправил с щепоткой зелени, чесноком, кружочками моркови, луком, лавровым листом и тмином. Ты не едал еще такой, если, впрочем, Гевенген заставит себя ждать баранину по-английски. Отнюдь нельзя переваривать», — показалась жена Каре. «Входите, муж дома». Дюрталь увидел, как тот стирает пыль с книг. Они пожали друг другу руки. Дюрталь наугад начал перелистывать томики, разбросанные по столу. «Скажите, рассматриваются ли в этих произведениях технические вопросы о металле и литье колоколов или богослужебное значение их?» «О литье? Нет. Иногда в старых книгах поднимается вопрос о древних литейщиках «светоносцах», как называли их в те доблестные времена, местами вы здесь встретите кое-какие подробности о сплаве красной меди с отменным оловом. Мне думается, вы внесете даже убеждение, что искусство светоносцев клонится к упадку за последние три века. Это объясняется, может быть, тем, что в средние века верующие обычно бросали в сплав драгоценности и благородные металлы и таким путем видоизменяли лигатуру. Или литийщики не молятся теперь святому Антонию Пустыннику, когда бронза плавится в горниле? Не знаю. Несомненно одно, колокола, выделываемые в наше время, похожи друг на друга, голоса их не отдухотворены, и звуки тождественны. Они теперь лишь прислужники, безразличные и послушные, тогда как в старь их можно было сравнивать, с теми старинными служащими, которые входили в семью, делили ее радости и горе. Но разве задумываются над этим наше духовенство и их паство ревнустные прислужники богопочитания колокола не воплощают сейчас никакого символа. Этим сказано все. Вы только что спрашивали меня, рассуждают ли старые книги о колоколах с богослужебной точки зрения? Да. Большинство подробно изъясняет смысл отдельных слагающих колокола частей. В общем, объяснения простые и мало разнятся. И каковы они? Если хотите, я в нескольких словах вам передам их суть. В толковании богослужебного чина, составленного Гильомом Дюраном, прочность металла знаменует силу проповедника. Биение языка о стенки чаши – воплощает указание, что проповедник сначала сам должен покаяться и побороть свои грехи, прежде чем бичевать грехи других. Балки или деревянные перекладины, на которых подвешивают колокол, самым видом своим олицетворяют крест Господень, а канат, на котором поднимали в старину колокола, изображал мудрость Святого Писания, источаемую тайною креста. Толкователи, более древние богослужебного чина, раскрывают нам символы почти равнозначащие. Живший в 1200 году Иоанн Белефий также объявляет, что колокол есть образ проповедника и пресовокупляет что в переливчатом звоне и раскачивании пестика скрыто указание на необходимость понижать и повышать попеременную голос свой проповеднику и облегчать тему своения речи его толпой. «Гюгез де Сен-Виктор» полагает, что «пестик» означает «язык священнослужителя», а объением его а «две стенки» — «чаши» указывается проповедь истин обоих Евангелий. Обращаясь, наконец, к одному из древнейших литургистов Фортунато Амалерию, мы просто встречаемся с кратким толкованием, что «чаша колокола» подобна устам проповедника, а «пестик» — языку. Дюрталь был слегка разочарован. «Это, как бы сказать, это не слишком глубоко», — открылась дверь. «Как поживаете?» — встретил Каре Гевенге, пожимая ему руку и знакомя его с дюрталем. Дюрталь пытливо рассматривал вновь пришедшего, пока жена звонаря кончала накрывать на стол это был низенький человек в мягкой черной пояровой шляпе закутанный в синий суконный плащ с капюшоном придававший ему сходство с кондуктором амнибуса яйцеобразная высокоподнятая голова голый точно новощенный череп держался казалось на волосах росших на шее жестких похожих на сухие кокосовые нити Приплюснутый нос заканчивался широкими ноздрями, раздутыми над беззубым ртом, который скрывался под густыми усами, колючими и жесткими, как и бородка, удлинявшая короткий подбородок. С первого взгляда он производил впечатление художественного ремесленника, резчика по дереву или иконописца, раскрашивающего святые лики и благочестивые статуи. Но если всмотреться в него пристальнее, Обратить внимание на его близко посаженные круглые серые раскосые глаза, слушаться в его елейный голос, вглядеться в приторно-почтительные манеры, то невольно зарождался вопрос «Да откуда же, собственно, вышел этот человек?» Раздевшись, он предстал в черном длиннополом узком в талии сюртуке. Длинная золотая цепь обвивала шею, змеилась и скрывалась в оттопыренном кармане старого жилета — Но все больше приковывали внимание дюрталя руки Гевенге, которые он вытянул на коленях, выставя милостиво на показ, когда уселся. Огромные, усеянные веснушками, бугорчатые, обрамленные матовыми коротко срезанными ногтями, они унизаны были огромными перстнями, камни которых образовали блестящую цепь. Он заметил взгляд дюрталя, устремленный на его пальцы, и усмехнулся. Вы, сударь, рассматриваете мои драгоценности. Они сработаны из трех металлов – золота, платины и серебра. Взгляните, этот перстень украшен скорпионом, под знаком которого я рожден. А этот с двумя скрещенными треугольниками, один основанием вверх, а другой вниз, изображает символ макрокосма «Печать Соломона» – «Великий Знак». И, наконец, маленький перстенин указал на женское кольцо, в которое вставлен был между двумя алмазиками крошечный сапфир, «Подарен мне особый гороскоп, который я мечтал составить». А, — заметил дюрталь, немного удивленный таким тщеславием, «Обед готов», — объявила жена звонаря. Дегерми, скинувший передник, снова облегся в свой шевиотовый костюм и придвигал стулья, менее бледные, чем всегда, с румянцем на щеках от жара очага. Каре разлил суп. Все смолкли, стараясь зачерпнуть по краям тарелок менее горячую влагу. Потом жена внесла знаменитую баранину и поставила перед дагерми, чтобы тот разрезал. Баранина пышно разрумянилась, сочные капли стекали из-под лезвия ножа. Отведов все пришли в восторг от прекрасного мяса, сдобренного ароматным пюре из тертой репы и услащенного белым соусом, приправленным каперсами. Дегерми склонился под натиском похвал, каре наполнил стаканы. Немного смущенный присутствием Гевенге, он осыпал его знаками внимания, стараясь загладить прежнюю их расприю, Дегерми помогал ему и, желая услужить дюрталю, навел разговор на гороскопы. Астролог разливался важными речами, говорил о своих огромных трудах, рассказал о гороскопе, потребовавшем шестимесячных вычислений, и о том, как удивлены были господа эти, когда он объявил, что назначенная им плата в 500 франков далеко не оплачивает затраченного им труда. «Дело в том, что я не могу теперь раздавать свои изыскания бесплатно», и, помолчав, продолжал. «Теперь сомневаются в астрологии, которой столь поклонялся древний мир. Равным образом она считалась священной в средние века. Вам хорошо известен, господа, портал собора Парижской Богоматери. Археологи, неискушенные в христианском и оккультном символизме, называют первые врата портала вратами страшного суда, вторые – вратами девы и третьи – вратами святой Анны или святого Маркела. Но в действительности врата эти олицетворяют три великие науки средневековья – мистику, астрологию, алхимию. Нередкость встретить теперь людей, которые спросят вас, «Уверены вы, что планеты влияют на человеческую судьбу?» Но, господа, не касаясь подробностей, доступных лишь посвященным, я позволю себе задать вопрос. Разве влияние на дух более невероятно, чем то бесспорное влияние, которое оказывают некоторые планеты, как, например, Луна, на некоторые органы мужчин и женщин? Вы, господин Дагерми, врач, и знаете сами, что влияние созвездий на человеческое здоровье засвидетельствовано на Ямайке докторами Жильпином и Джаксоном и доктором Бальфуром в Восточной Индии. Увеличивается число больных при каждом превращении Луны и бурные приступы лихорадки совпадают с фазами нашего спутника. Общеизвестно существование лунатиков, а побывав в деревне, вы увидите, когда прорываются острые приливы безумия Но тщетно стремится разубеждать неверующих, грустно прибавил он, созерцая свои перстни «Однако, мне кажется, что астрология висит в воздухе», заметил Дюрталь. «Встречаются теперь астрологи и составители гороскопов, которых увидишь на четвертой странице газет возле объявления о тайных снадобьях». «Какой позор! Они не смыслят азбуки своей науки. Они просто обманщики, рассчитывающие на этом поживиться». Не астрологи, а самозванцы. Впрочем, следует сознаться, что теперь лишь в Америке и Англии владеют искусством начертать астрологическую задачу и построить гороскоп. «Я сильно боюсь», — начал до Дагерми, — «что ровно ничего не смыслят не только так называемые астрологи, но и вообще все современные маги, теософы, оккультисты, каббалисты, по крайней мере те, которых я знаю» несомненные круглые невежды и бесспорные мошенники. Чистейшая правда. По большей части это фильетонисты-неудачники или пронырливые юноши, извлекающие выгоду из влечения общества, задыхающегося в тисках позитивизма. Они списывают символы Элифаса Леви, обкрадывают Фабра де Левье, пишут трактаты «Без начала и конца» и не способны объяснить их сами, господа, достойные воистину презрения. Тем более, что они поднимают насмех науки, которые, без сомнения, хранят утраченные истины под грудой хлама, вставил Дюрталь. Худо также продолжал Дегерми, что среди простаков и глупцов в кружках этих приютились опасные обманщики и отвратительные лгуны. Например, Пилодан. «Кто не слыхал об этом кудеснике подделки, об этом южном паяце?» — воскликнул Дюрталь. «О, этот!» «В общем, все эти господа не в состоянии достигнуть чего-либо существенного», — заговорил снова Геменге. «Вильям Крукс — единственный человек нашего времени, который проник в тайну, не будучи ни святым, ни слугой дьявола». Дюрталь усомнился в истинности сверхъестественных явлений, возвещенных английским медиумом, и высказал мысль, что им нельзя дать никакого объяснения, Гевенге настаивал. «Позвольте, сударь, перед нами несколько различных объяснений и, смею сказать, все они достаточно отчетливы. Возможно, что сверхъестественное явление слагается из тончайшей субстанции, источаемой медиумом в экстазе и сочетающейся с субстанцией, источаемый присутствующими или в воздухе есть бесплотные существа, простейшие, как называют их, которые выявляются при наличии условий познанных. Или наконец чистое учение спиритов, утверждающее, что в явлениях этих мы соприкасаемся с душами умерших, вызванными медиумом. Учение это мне знакомое, оно страшит меня, ответил Дюрталь. Известно мне также индийское вероучение о переселении душ, блуждающих после смерти. Бесприютные души бродят, покуда не воплотятся вновь, и достигают целостного совершенства, перевоплощаясь со ступени на ступень. Нет, с меня довольно одной жизни. Всем этим перевоплощением я предпочитаю уничтожение, бездну. Я почерпну в них больше утешения. Что касается... Да... «Общение с мертвыми, то, знаете, если бы я верил в него, меня приводило бы в бешенство уже одна та мысль, что любой колбасник в состоянии принудить беседовать с собой дух Гюго Бальзака Флабера. Ах, нет, как не противен материализм, он все же менее пошел». «Спиритизм — ничто иное, как возродившийся под другим именем древние заклинания умерших, которое осудила и прокляла церковь», — сказал Кэре. Гевен Ге посмотрел на свои кольца — Осушил стакан с вином и продолжал. Согласитесь, однако, что утверждения эти вполне приемлемы, а учение об изначальных телах кажется мне самым правдоподобным и простым, если не сравнивать его, конечно, с сатанизмом. Вселенная насыщена микробами. Ничего удивительного нет, если она в равной мере изобилует духами и зародышами. Вода, виноград кишат бациллами, как нам показывает микроскоп. Почему же не допустить, что воздух, недостижимый человеческому зрению и инструментам, полон, подобно остальным стихиям, существ более или менее физических, более или менее зрелых зародышей? Уж не от оттого ли кошки вдруг любопытно рассматривают пустоту, как бы провожая глазами нечто невидимое нам, — заметила жена Каре. — Нет, благодарствуйте, — ответил Гебенге, угощавшему его до герми, и отказался положить себе еще щавелевого салата с яйцами. «Друзья мои, вы забываете об одном, — начал звонарь, — об учении церкви, которая приписывает сатане все эти неизъяснимые явления. Католичество издревле знает их. Оно не поразилось современными чудодействиями, если не ошибаюсь, впервые обнаружившимися в Соединенных Штатах в 1847 году в некой семье Фокс и возвестило еще задолго до нашего времени — что стучащие духи происхождения дьявольского, они встречаются во все времена. Доказательство этому вы найдете в творениях святого Августина, который вынужден был послать особого священника в гиппонскую епархию, чтобы прекратить стуки вращения утвари и мебели, сходные с теми, которыми широко известен современный спиритизм. Во времена Теодорика, «Святой Сезерий освободил дом от полонивших его злых духов. Поймите, что существует всего лишь два града – град Господень и град Дьявола. И так как Господь выше коварных проказ, чужд им, то очевидно, что вольно или невольно, но служит в большей или меньшей степени сатане оккультисты и спириты». «Пусть так, – ответил Гевенге, – но спиритизм исполнил неизмеримо большую работу». Он приступил порог неведомого, разбил врата святилища. В мире сверхъестественном он произвел переворот, подобный тому, который совершил в строе земной 1789 год во Франции. Он приблизил к народу заклинания умерших, открыл новые пути. Беда лишь в том, что у него не оказалось искушенных вождей, и не владея мудростью, он в потьмах взволновал духов зла наряду с духами благими. «Сейчас вы можете найти в нем все, я бы назвал его дурманной тайной». «Печальнее всего», — усмехнулся до герми — «что часто он ровно ничего. Я знаю, что были опыты удавшиеся, но я присутствовал лишь на таких, которые всегда кончались неудачей после долгих ожиданий». «Это неудивительно», — ответил астролог, намазывая на ломтик хлеба густое апельсинное варенье. «Основное правило спиритизма — удалять во время опытов неверующих». Источаемый ими эфир часто уничтожает эфир ясновидящей или медиума. «Но тогда как же удостоверить подлинность явлений?» — подумал Дюрталь. Каре встал. «Простите, я вернусь через десять минут». Он облачился в свою кожанку, и скоро на лестнице затих шум его шагов. «Уже без четверти восемь», — пробормотал Дюрталь, посмотрев на свои часы. В покое воцарилось мгновенное молчание. Никто не хотел больше сладкого, и, собрав скатерть, жена Каре разостлала на столе клеенку. Астролог вертел на пальцах перстни дюрталь скатывал хлебный шарик, а Дегерми, свесившись набок, вынул из тесно прилегавшего к бедру кармана японский кисет и крутил папиросу. Пожилав доброй ночи со трапезником, жена звонаря ушла к себе в комнату. Дегерми принес спиртовку и кофейник. «Помочь тебе?» — спросил дюрталь. «Да, будь добр. Достань рюмки и откупырь бутылки с ликерами».